Поза. Чтобы принять эту позу, нужно сесть на стул, распрямив спину, а затем расслабить все скелетные мышцы. Чтобы диафрагма не давила на желудок, не следует слишком сильно наклоняться вперёд. Голова опущена на грудь. Ноги слегка расставлены и согнуты под тупым углом. Руки лежат на коленях. Локти немного округлены. Глаза закрыты. Нижняя челюсть расслаблена, но не отвисает. Рот закрыт. Язык тоже расслаблен. Его основание кажется тяжёлым. Аутогенной тренировкой в пассивной позе занимаются обычно в домашних условиях, поскольку для её принятия нужен мягкий стул с подлокотниками или кресло. В пассивной позе Спина и затылок опираются о спинку кресла. Руки расслабленно лежат на подлокотниках. В остальном пассивная поза совпадает с активной. Ноги слегка раздвинуты, руки согнуты в локтях и не касаются ног. При неприятных ощущениях в груди следует подложить за спину подушку. При болях в пояснице нужно подложить под колени валик из одеяла. Поза должна быть максимально удобной. Часто слушатели задают вопрос: можно ли тренироваться перед сном, лёжа в постели? Конечно же, можно. Для вечернего аутогенного погружения даже желательно принимать позу, к которой тренирующийся привык засыпать. Люди, которых беспокоят боли в сердце, обычно предпочитают спать на правом боку. Следовательно, в этом положении им и нужно выполнять упражнения. Некоторые слушатели с успехом тренировались лёжа на животе. Важно не менять выбранную позу на протяжении всего начального курса. Это повышает эффективность тренировок. Благодаря возникающим ассоциациям Благодаря возникающим ассоциациям психика воспринимает позу готовности к аутогенной тренировке как сигнал к мышечной релаксации.